Как чаще всего и бывает, большие надежды обернулись новыми крупными разочарованиями. Древняя столица не произвела на Петра особого впечатления. Возможно, он уже заранее был настроен меньшиковым, который писал, что и защищать город нет смысла, там только одна соборная церковь да монастырь. Самая знаменитая сцена, описанная Орликом, произошла во время приёма, который дал в Киеве Мозепов в честь приезда царя. На этом обеде Меншиков, будучи маленько шумен и селён, взял гетмана под руку, сел с ним на лавку и громким шёпотом, так что стоявшие рядом старшины могли слышать, сказал ему на ухо: "Гетман Иван Степанович, о ранны не приниматься за этих врагов. Мазепа, рукой остановив тактично удалявшихся старшин, нарочно громко ответил на ухо Меншикову: "Не пора". Тот упорствовал: "Не может быть лучшего времени, как теперь, когда здесь сам царское величество с главной своей армией". Мазепа возражал: Опасно будет, не закончив одной войны с неприятелем, начинать другую, внутреннюю, а меньшиков своё, их ли врагов опасаться и щидить. Какая от них польза царскому величеству? Ты сам верен царскому величеству, но тебе надо доказательство этой верности показать и памяти себе в вечные времена оставить, чтобы и впредь будущие государи знали и имя твоё благославляли, что один был такой верный гетман Иван Степанович Мазепа, который такую пользу государству российскому принёс. Разговор этот прервал Пётр, который собрался уходить. Мозепа проводил царя и вернулся к старшине, спрашивая, все ли они слышали, что светлейший князь говорил, и добавил: "Всегда мне эту песенку поют и на Москве, и на любом другом месте. Не допусти им только Боже исполнить то, что думают". Орлик писал, что эти слова поразили страхом слыхавших их. Начался ропот среди полковников. Они собирались, совещались, негодовали на тяжёлые и долгие походы, разорявшие казаков, в которые их отправляли по царскому указу. А за все потери и трудности не только нет к ним милости, но и наоборот, ругают нас и унижают, и бездельниками называют, и верную нашу службу и в полушку не ставят. А теперь и опогибели наши и промышляют. Жалобы на оскорбления и притеснения от российских офицеров сыпались со всех концов: из Гродно, Почепа. Мазепа был вынужден доносить головину о жалобах, поступивших от старшины Черниговского и Киевского полков. О тяготах и оскорблениях гетману писали не только из старых реестровых полков, но и из охочева, который возглавлял Марк Леанович. Во время пребывания Петров в Киеве случился ещё один инцидент, имевший большие последствия. Царь осмотрел крепость и согласился с мнением Меншикова, что она очень плохо расположена. Было решено построить новую на месте Печерского монастыря. Начинается эпопея строительства Печерской крепости, которая тяжёлым бременем легла на Украину как в переносном, так и в прямом смысле. Строительными работами занимались казаки, надсмотрщиками были россияне. Они били казаков палками по голове, резали уши и всякое поругание чинили. При этом из украинских городов доходили сведения, что рекруты и обозы, проходившие через территорию Украины, в головную царскую армию Грабят и полят казацкие дома, забирают лошадей и скот, насилуют казацких жён и дочерей, а сопротивляющуюся старшину бьют смертными побоями. Ропот стоял страшный. Положение Мазепы было незавидным. Все считали, что он выполняет царские указы, подвергая разорению свой край. Особенную тревогу должен был вызывать у него протест, выраженный двумя самыми влиятельными и близкими ему полковниками: Миргородским Павлом Апостолом и Прилуцким Дмитрием Горленко. Они прямо заявили: "Глаза всех на тебя смотрят, и не дай Бог тебе умереть, мы же останемся в такой неволе, что и куры нас заклюют". Как мы всегда Богу молимся за душу Хмельницкого и имя его благословляем за то, что он Украину от ига ляцкого освободил, так наоборот мы и дети наши в вечные времена душу и кости твои проклинать будем, если за гетманство своё после своей смерти в такой неволе нас оставишь. Молчать сносить создавшуюся ситуацию было уже невозможно. Мазепа предложил отправить делегацию во главе с Горленко и Орликом к царю с просьбой подтвердить права и вольности Гетманщины. Однако это затея не удалась. Гетман проконсультировался с Дмитрием Михайлчем Галицыным, киевским воеводой, и тот намекнул, что подобное обращение Петру будет неугодно, а сам Мазепа этим только навлечёт на себя беду и погубит старшин. Мазепа тогда так и не написал царю о притеснениях и обидах казаков. Вероятно, предупреждение Голицына было обоснованным, и тот и сам Мазепа прекрасно знали взрывной характер царя, который не считался с любыми потерями на избранном им пути. К тому же в это время Гетман лишился своего друга и соратника. 31 июля 1706 года в небольшой деревушке на Киевщине от горячки скончался граф Фёдор Головин. Как говорили современники, он один почти вёл все важнейшие дела. Это была очень тяжёлая потеря для российского государства, для Петра. Но как выяснилось позже, это стало и одним из главных трагических звеньев в цепи событий, изменивших судьбу Украины. Смерть Головина ещё больше укрепила позиции царского фаворита Александра Меншикова, фигуры роковой для Мазепы и Гетманщины. Полудержавный властелин был близок к зениту своей власти, славы и влияния, которое он оказывал на Петра. Меншиков был бесспорно личностью выдающейся. Из преданного денщика он сумел превратиться в бесстрашного полководца, ближайшего соратника и друга Петра. Насколько Александр Данилович разделял Петровские идеи преобразования России? По крайней мере, новая империя, открывавшая огромные возможности для таких самородков вырваться из грязи в князи, была кровным делом для Меншикова. Другое дело, что выйдя из низов, благодаря своей смекалке и талантам, он был крайне ненасытен к деньгам и титулам. Со временем это превратилось в патологическую страсть к наживе. Известен случай, когда Меншиков при передаче портрета Петра в дар польскому магнату вытащил из него все бриллианты.